Событие 15. Абос, длиннющий змеёй, ползёт по дороге. Он уже почти неуправляем. 30 подводов везут добро, нажитое непосильным трудом, раненых и вынужденных переселенцев. Пётр Пожарский весь день катается туда-сюда вдоль каравана и пытается ликвидировать возникающие то здесь, то там заторы. То колесо у одной из телег отвалится, то жерепцы передерутся, то манашкам в кусты по нужде приспичит. Хаос. После боя на дороге посчитали трофеи и ужаснулись. Казаки гнали с собой 17 молодых монашек и четверых богомазов. Монастырь разбойники сожгли, всех остальных обитателей несчастного монастыря убили, и запасы на зиму либо по надкусывали, либо увезли с собой. Так что возвращаться к озеру Великое на пепелище освобождённым пленникам было нельзя. Пришлось брать их с собой. Наняли в мастере ещё 14 возчиков со своими телегами, разместили на них монашек с иконописцами и 20 пленных казаков. Атамана Ивана Сокола и его двух ближников сожгли на краю села Мастеры. Сейчас караван миновал уже большое придорожное село Вязники и приближался к Гороховцу. В хвосте огромной змии дружно не желали двигаться строем большие сотни лошадей. В табуне выделялись два десятка великанов дестрия и два арабских скакуна – жеребец и кобылка молодая. Чтобы прокормить такое стадо, везли с собой закупленный в вязниках овес – целых два воза. В вязниках же проверили еще доставшиеся от казаков по наследству трофеи. Там на пристане, на Клязьме, стояло семь готовых к отплытию ладей. Казаки – После набега на монастырь собирались покинуть Нижегородскую землю и спускаться сначала по Оке, а потом по Волге до острова Царицын, до Переволока, а оттуда пробираться к себе на Дон. Для того и богомазов с собой тащили, хотели у себя церковь ставить и расписать ее. Чуть не успели. Петр Пожарский на них свалился. Хотелось бы погрузиться на корабли и доплыть до Балахны по воде. Только кто теми кораблями управлять станет. Ни одного моряка среди спутников бывшего генерала не нашлось. Придётся нанять в Нижнем кормчих с матросами и перегнать лодьи в болохно. Не пропадать же добру. Корабли всегда пригодятся. Из припрятанных казаками кладов раскопали только один, тот, что с серебряными монетами. Всего кладов оказалось восемь. Перекрёстный допрос с пристрастием выявил еще три захоронки, самые ценные, с золотой посудой и каменями. Вот всю верхушку казачью за обман и сожгли. Сожгли бы и так, но тут повод образовался. Сейчас серебро, упакованное в бочонки из-под пороха, путешествовало в одной из телег. Монеты были в основном талерами и в пересчете на нынешний курс составляли примерно 10 тысяч рублей. На первое время должно хватить, А на следующий год можно организовать экспедицию и вырыть остальные сокровища. Там их столько, что граф Монте-Кристо отдыхает. Но сейчас Петравал навола не серебро. Впереди был гороховец. И по проверенным данным, в районе этого городка орудовала банда медведя из бывших служилых людей и не знама как затесавшихся среди них татар из Казани. Блин, вот что за страна-то такая? Как с ляхами воевать, так никого не дозовёшься. А как на дорогах купцов грабить, так банды под 100 человек. Правда, по слухам, собранным стрельцами во Владимире, в шайке медведя было всего несколько десятков татей, а не сотня. Но дело это кардинально не меняло. С ним было всего два десятка стрельцов, и нужно ещё было охранять пленных казаков. Время близилось к вечеру, и надо было устраиваться на ночлег, а гороховца всё не было. Придётся в очередной раз ночевать в придорожных кустах. Надоело-то как. А ведь от Гороховца до Болохны, даже если не заезжать в Нижний Новгород, ещё сотня верст. Привал, скомандовал Пётр и спрыгнул со своего воронова. Козьма, обратился он к стрелецкому десятнику Шустову. Выставь весь свой десяток вокруг лагеря в дозоры. Пусть с собой по мушкету и арбалету возьмут. После полуночи тебя десяток бороды сменит. «И предупреди стрельцов, чтобы внимательно следили! Не спали! Где-то недалече тать и медведи обретаются!» Шустав кивнул и растворился в сутолоке устраивающегося на ночлег огромного лагеря. На душе у бывшего генерала было неспокойно. На месте бандитов он бы на спящий лагерь и напал. Периметр огромный, а защитников чуть, да еще шум стоит, вплотную можно подойти, никто не заметит. Пожарский перекусил хлебом с вареной репой и пошел искать ляха. Пан Янок Заброжский со своим слугой Мареком расположились за большим камнем, лежащим на опушке леса, и тоже уже заканчивали ужин, доедая добытые где-то вареные яйца. — Ясно, вельможный пан, — обратился к поляку Петр, — не составите мне компанию, я хочу обойти дозоры. Чует моё сердце, что сегодня на нас нападут тати атамана медведя. И что же мы можем сделать вдвоём? поинтересовался шляхтич, поднимаясь и отряхивая штаны от прилипшей травы. Возьмём по сама стрелу и проверим места вероятного нападения. Это как? не понял пан Заброжский. Ну вот ты, пан Яник, откуда мы напал на лагерь? Пётр обвёл рукой гамоня щитаба. — Понятно, из леса, — пожал плечами лях. — А с какой стороны? — А есть разница? — Есть, — уверил его Пожарский. — Вот смотри, с той стороны вдоль дороги местность болотистая. Кто ж захочет через болото лезть? — И то верно. Пан Заброжский уважительно глянул на этого чудного отрока. — Вот давай в эту сторону и сходим по-тихому на разведку. Если татьей много... Я не жду темноты, чтобы напасть. То пусть немного, но всё равно шуметь будут. Птиц растревожит, а мы будем идти тихонько и прислушиваться. Пётр дошёл до стрельца, стоящего в дозоре, предупредил его и углубился в лес. Берёзы тихонько шелестели листвой, и казалось, что лес замер в ожидании ночного отдыха. Птиц почти не слышно. Хотя впереди чуть в стороне от того маршрута, что наметил бывший генерал, причитала Сорока. Пожарский остановился, подпустил Ляхова вплотную и прошептал: "Слышишь? Сорока кричит. Кто-то её спугнул. Сейчас пройдём ещё немного вперёд, а потом повернём туда, где птица кричит". И, дождавшись кивкай, понимания, снова неслышно заскользил по лесу. Чутьё не подвело бывшего спецназовца За кустами у большой сосны сидело больше десятка разбойников. Немного. Может и не решатся напасть на огромный обоз. Хотя зачем-то они сюда пришли. Пан Янок, я буду стрелять, а ты заряжай арбалет и передавай мне. Когда я закричу, беги к нашим. И не спорь. Я знаю, что делаю. Шёпотом, одними губами отдал команду Пётр, и видя, что гордый шляхтич не согласен убегать, пригрозил ему кулаком. Смотрелось это со стороны, наверное, комично. Закалённый рубака и пацан, грозящий ему. Они зарядили каждый свой арбалет и приготовились. Арбалеты были снажным заряжанием, то есть приходилось использовать силу спинного натяжения, чтобы взвести его. Первым пожарский выбрал лучника. По одежде и невысокому росту можно было сделать вывод, что это и впрям татарин. Что ж, Татарские лучники умрут первыми. Всего их было двое, как раз на два первых выстрела. Он не промахнулся. Первая стрела вошла татарину в грудь и отбросила того на соседей. Вторая стрела повторила это с его земляком. Так, есть несколько секунд передышки, чтобы осмотреться. Тати ещё не поняли, что происходит. Нападения с тыла они не ждали. Пётр развернулся к поляку Как раз вовремя, чтобы принять взведённый арбалет и передать ему второй. Третья стрела в богато одетого здоровяка, с таким лучше не сходиться в рукопашном бою. Поворот к Янаку, тот ещё не готов. Как же медленно тянется тетива вверх. Четвёртая стрела вон в того, размахивающего руками. Раз пытаешься руководить, значит, нужно тебя с руководящей должности снять. Удачно. Разбойники пытаются спрятаться за деревьями, но так как они не поняли, откуда летят в них стрелы, то прячутся как раз с той стороны, где и засели княжич со шляхтичем. Пятая стрела. Она досталась вон тому оболтусу, что решил не прятаться, а побежал прямо на них. Уже не бежит. Опять тамительное ожидание. Теперь разбойники пытаются лечь на землю и ползти как раз на засаду. Вон в того шустрого ползуна. И тут до Татей доходит, откуда ведется стрельба. Но они не знают, сколько стрелков, поэтому делают еще одну ошибку. Они поднимаются в полный рост и бегут в противоположную сторону, то есть к лагерю. Шестая стрела. В спину замешкавшемуся мужичку в стрелецком кафтане. Так, ситуация становится запутанной. Эти товарищи сейчас выбегут прямо на засаду стрельцов. Бабах! Грохот мушкетного выстрела разрывает тишину леса. Баба! Трещат ветки кустов отломившихся на встречу смерти души губов. Пока тати занимались кроссом по пересечённой местности, пан Янык успел зарядить оба арбалета и достать из ножен саблю. Может и правильно, так как больше зарядить не успеем. Две стрелы останавливают бег разбойников, но те уже совсем рядом. Решили идти на пролом. Их осталось 6 человек. Пётр выхватил из-за пояса кинжал и бросил его в грудь ближайшего. Шаг в сторону. Захват руки за обшла кафтана высокого разбойничка и бросок через себя с колена. Добивание костяшками пальцев в висок. Перекат под ноги последнему. Удар сапогом в пах. Разворот и опять добить ударом в висок. Так, теперь подняться и осмотреться. Пан Заброжский рубится на саблях с статем. Одного он уже свалил. Где же последний? Да вот же он. Ползком пытается скользнуть в кусты. Шалишь! Этого нужно взять живым. Несколько быстрых шагов, и второй кинжал упирается в пластуну, в основание черепа. Стоять! Руки за голову и громко читай «Отче наш!». На удивление сработало. Разбойник закинул руки за голову и забармотал молитву. «Как ты, Петр Дмитриевич?» Княжичу, стягивающему за спиной руки единственного выжившего бандита, Подбегают стрельцы во главе с бородой. Нормально, вашими молитвами. Этого к костру поспрашать его надо. Пожарский садится еле живой от усталости. Надпочечники прекратили выбрасывать адреналин, и сейчас начнётся отходняк.